Смазанное движение, свист рассекаемого воздуха, и капитан уже развернулся к выходу. Хлюпающий носом к холл рванул следом, точно боясь остаться в одиночестве. Лишь Терн не спешил. Он с сожалением оглядел замерших посетителей трактира, подбросил в руке срезанный кошелек раненого охранника и самым наипоскуднейшим образом ухмыльнулся. «Надо же, сегодня без крови обошлось». «Вам неслыханно повезло, мужики! Ах, да, этому болвану все же вызовите лекаря поскорей, а то сдохнет еще!» На улице Сагнар согнал усмешку с лица и, догнав товарища и его раба, обеспокоенно посоветовал. «Думаю, стоит уйти из этого квартала побыстрей. Не хватало еще за стражей столкнуться». Думаю, им сильно не понравится, что кто-то позволяет себе мордовать до полусмерти добропорядочных горожан. Впрочем, и эти вояки еще могут очухаться, да решить отомстить. Мне почему-то кажется, служителей закона больше возмутит наглый грабеж, который учинил один сержант. Равнодушно буркнул Кирсан, погруженный в свои мысли. «Хм, ну ты, капитан, и скажешь иногда». «Кто боевой трофей и урок всякой пьяни?» С удовольствием встряхнув чужой кошелек, ответил Терн и тут же поинтересовался. «Слушай, Кирсан, ты сегодня действительно поразительно терпелив. Еще какой-то сезон назад сначала ты переломал бы все кости половины этого десятка, а уцелевшим вправил мозги в нужную сторону. Теперь же почти никто и не пострадал». Кайфат с интересом покосился на друга. «Ты настолько кровожаден?» «Нет, просто любопытно вдруг стало. Думал, хорошо знаю своего капитана, а ты опять изменился». Кирсан со свистом выдохнул сквозь сжатые зубы и вдруг ответил неожиданно правдиво. «Я устал от крови. Хотя нет, неправильно. Я устал от той маски, за которой прячусь уже несколько лет». Холодный бездушный зверь, способный запугать даже самого смелого охотника. Заманчивая и оттого очень опасная роль в спектакле богов. Это как идешь по тропе жизни, идешь, остановился, а ты уже не тот. Что-то потерял, какую-то незаметную, но важную часть себя прежнего. Страшно и мерзко растворяться в звере. Сагнар, услышавший такие рассуждения от хладнокровного воина, бывшего цепного убийцы на сворке у короля Зелода, содрогнулся. «Знаешь, Терн, разум – это та ступень, что возвышает человека, эльфа или гнома над животными. Он невообразимо ценен, но одного его мало. Лишенный барьеров морали, всего того, казалось бы, лишнего груза, что стесняет нас, мешает жить, Разум перерождается в нечто ограниченное и ненужное. Он становится опасным для нас самих и ломает внутренний стержень, саму основу души. Бездушие же отвратительно. Оно хуже животного существования и требует немедленного искоренения. Капитан помолчал, задумавшись, но через минуту вновь заговорил. На самом деле, мне плевать на этих ничтожеств, ненавидящих любого, кто хоть чем-то отличается от них самих. И сложись все чуть иначе, я положил бы их всех, не давая даже подняться из-за стола. Но жестокость без смысла, без цели, ради удовлетворения одной только жажды всемогущества — это омерзительно и глупо. Жесткость необходима в нашей с тобой жизни — Как, впрочем, и жестокость. Вот только последний злоупотреблять совсем не стоит. Когда морализируют добрые, они вызывают отвращение. Когда морализируют злые, они вызывают страх. Внезапно, серьезно произнес Терн, а Кайфат с удивлением уставился на друга. Тебе знакомо это изречение? Ну да, не совсем же я темный. И меня в детстве пичкали всякими древними мудростями. Даже с некоторой обидой протянул Сагнар. Ренор Шар, Измышление о природе морали. Как он мне не нравился. Дальше друзья шли уже молча, пока керсан не завернул в сторону старой заросшей аллеи. Присев на бортик обветшалого фонтана, он подозвал потерянно-молчащего гоблина и принялся ощупывать его разбитый нос. «Перелом, как и следовало ожидать». Прикрыв для удобства глаза, прошептал капитан, а затем чуть громче потребовал у раба. «Потерпи, сейчас будет немного больно». Нос Урга неестественно громко хрустнул под пальцами Кайфата, и малыш громко застонал. "Страшно жжется». «Потерпи пару минут». Спокойно посоветовал ему хозяин и сполоснул руки в позеленевшей воде из чаши фонтана. «Сейчас уже должно быть лучше». Гхол прислушался к ощущениям и неуверенно кивнул. У него остановилось кровотечение, начала стремительно спадать опухоль вокруг глаз. «Терн, с завтрашнего дня займись тренировками этого зеленого недоразумения», приказал Кирсан и обжег взглядом засопевшего было гоблина. Тот сник попытался вжать голову в плечи. Если его всякая пьянь по морде будет бить, то так, глядишь, и помрет раньше отмеренного срока. «И чему прикажешь его учить? И главное, когда?» Застонал Сагнар, мысленно помянув многих демонов Бездны. «Тут не знаешь, где завтра окажешься, что делать будешь, а ты еще не леть всякую учить требуешь. Погоди, или ты что-то дельное придумал?» Что придумал, то на потом отложим, а сейчас послушаем одного интересного господина. С усмешкой произнес Кирсан и уставился куда-то в сторону входа в аллею: Думаю, он нам явно желает сообщить нечто достойное внимания. Я прав, уважаемый. Привыкший доверять кайфату если не во всем, то во многом, Терн огляделся и, не обнаружив никого чужого, с сомнением осторожно поинтересовался. «Ты это... кому обращаешься, капитан?» Вот только ответил ему совсем незнакомый голос. «Думаю, что речь идет обо мне». В том месте, куда с иронией смотрел Кирсан, дрогнул воздух, и из возникшего марева появился человек. Светловолосый, с наглым оценивающим прищуром глаз, так и пышущий силой и задором. Он казался молодым аристократом, решившимся на прогулку по чужому безлюдному кварталу в поисках приключений. Вот только вблизи становилось понятно, что это уже зрелый муж, сохранивший в душе огонь юности. Раздосадованный терн выхватил меч и встал в стойку, но после приказа капитана тут же спрятал оружие в ножны. Стараясь сохранить лицо, Сержант забормотал нечто неприличное о всяких колдунишках, которых нынче развелось что грязи, и о мерзопакостных богопротивных амулетах, подходящих только злобным убийцам. В торе ему вздохнул маленький урк. Гоблин, боготворивший Кирсана и все еще считавший того, если не Рыргой, то уж его родственником точно, всячески старался заслужить одобрение или даже похвалу господина. Ведь и в трактире, быть может, все обошлось мирно, без мордобоя, если бы он тогда не назвал цеплявшихся к нему пьяных вояк мархузовыми выкидышами. И Ведь если бы не хозяин, то стычка в трактире могла окончиться совсем иначе. Вот и сейчас на глазах гоблина аж слезы навернулись. Он, ученик шамана, проворонил скрытого невидимостью человека. Не смог помочь Рырге. «Как стыдно!» Кирсан, точно прочитав мысли Корда, успокаивающе похлопал его по плечу. «Это все-таки амулет, господин Терн. Из меня получился слишком посредственный маг, чтобы укрыться под пологом невидимости самостоятельно». Разоблаченный неизвестный подошел ближе и представился. «Беорн, барон Арианг, ну а с вами тремя я уже знаком, и пусть особенности встречи не покажутся вам оскорбительными». Способность этого Биора иронизировать над самим собой и незнакомцами понравилась Кирсану, и он поприветствовал барона кивком. «Как давно вы меня заметили!» Барон вел себя непринужденно, словно они старые приятели, один из которых внезапно раскусил шутку другого. «От самого трактира. Ваш полог, Грасс Биор, полон изъянов. Но и будь он идеален, разглядеть вас несложно». «Несмотря на все предосторожности, вы забыли укрыть разум в самых глубинных закромах души и от того заметны». С учтивой улыбкой сообщил Кайфат. «Все просто». «Ну, для кого-то просто, а для кого-то услышанное и за сказку сойдет». Впрочем, непонимание и одиночество – удел всех идущих забытыми путями, прежними путями. За рассеянной улыбкой барона прятался стальной блеск клыков насторожившегося хищника. Демонстрируя мирные намерения, он намекал, что не так уж и бессилен. Мол, мир сложнее, чем кажется, и слабость в одном сменяется силой в другом. «Верно», – односложно ответил Кирсан и замолчал, выдерживая паузу. В старой аллее сгустилось напряжение, грозящее взорваться смертельной схваткой. Терн сделал шаг в сторону, намереваясь перехватить Биора, пожелай тот сбежать. А гоблин замер рядом с Кайфатом, готовый выполнить любой приказ. Один лишь Руал непринужденно гонял какую-то зверюшку в корнях деревьев. Угрозы жизни любимому хозяину он не ощущал, а потому нашел развлечение на свой вкус. «Как я понимаю, нападки на Урга устроили вы?» Внезапно спросил Кирсан, прислушиваясь к чувствам барона Арианга, и тут же удовлетворенно усмехнулся. «Ну что ж, я прав, и вам придется нам многое разъяснить». Напрягшийся был Биор, после этих слов капитана ощутимо расслабился и даже поинтересовался. «Этот ваш зверек случайно не из запретных земель? Хоть и похож на своего собрата из ханьских джунглей, но ведь только похож». Впрочем, не так это и важно. Я прибыл в город больше седмицы назад для найма нового командира гарнизона в моем замке. Времена нынче неспокойные, а у прежнего капитана возникли некоторые неприятности. Как я понимаю, речь идет о смерти. Насмешливо вздернув бровь, уточнил Кайфат. Ну разумеется, самая последняя необратимая неприятность. Он погиб во время... Барон немного замялся и беспомощно шевельнул пальцами, подбирая слова. «Скажем так, выяснение некоторых спорных вопросов с соседом. Так вот, будучи человеком разносторонним, я жаждал найти не просто опытного, честного вояку, но и единомышленника, способного понять мою страсть к знаниям». Так уж складывался этот разговор, но Кирсан вновь прервал Биора, вставив замечание. Назовем вещи своими именами. Вам потребовался офицер, не чурающийся магии и, и готовый кое-где приступить установленные запреты. Или, иначе говоря, во главе своей маленькой армии вы захотели поставить не просто воина, но чародея. На столь прямолинейное, не скрытое замысловатыми и кивоками заявление, барон досадливо поморщился, но пояснил. Прямо-таки армии. Чуть больше роты латников, половины из которых — это молодые лоботрясы, не прослужившие года. Да и насчет чародея уважаемый Кирсан Кайфат погорячился. Просто нужен человек, разбирающийся в некоторых забытых областях искусства и готовый не только помочь мне в изысканиях, но и применить кое-что на практике». Терн, замерший молчаливым призраком, покосился на друга и раздраженно сплюнул. Как же он не любил всю эту колдовскую кухню. Аккурат со времен боя около сестер, когда их полк схлестнулся, в том числе и с чародеями из братства отрекшихся. Я вас понял, барон, но к сути разговора мы пока так и не приблизились. Сторонний человек, несомненно, страшно удивился бы тону, с которым бывший капитан, дезертир, совсем даже не дворянин, разговаривает с аристократом. «Согласен, капитан. Надеюсь, вы не возражаете, если я буду вас так называть». Барон Арианг теперь был предельно серьезен, полностью сосредоточившись на разговоре, важном разговоре. «Знающие люди сообщили, что все подходящие кандидатуры либо уже имеют контракт, либо отсутствуют в городе». «Моему разочарованию не было предела, когда вдруг назвали вас» скрывающийся от зелотского правосудия капитан Львов, карающая длань Гилида Первого Ранса, герой войны, обвиняемый в убийстве эльфов и применении запретной магии. Но как пройти мимо такого искушения? Последняя фраза даже гоблина заставила фыркнуть, чем тот привлек внимание Биора. Окинув маленького урга задумчивым взглядом, барон вновь повернулся к Кирсану. «И кого же я обнаружил?» Не изможденного беглеца, а загадочного странника, приобретшего корода в черном ошейнике. Это ведь ученик шамана, правильно? Капитан оказался достойным претендентом. Осталось лишь проверить его на излом. И как проверка? Наконец не выдержал поигрывающий желваками Сагнар. Ему все это очень не нравилось, заставляя выискивать в чужих словах подвох. «Впечатляет!» Не отрывая взгляда от отрешенного лица Кирсана, уронил барон и тут же без паузы выдал. «Я предлагаю вам место начальника гарнизона. Двойной капитанский оклад с возможностью пользования моей лабораторией и библиотекой в любое время. Должность для вашего товарища подберете сами, а гоблин будет поставлен на довольствие». Грасс Биор с каким-то нетерпением облизал губы и, не выдержав молчания Кайфата, потребовал. «Ну, ваш ответ, капитан!» Кирсан подмигнул раздраженному Сагнару и с иронической усмешкой ответил уже Биору. «Думаю, мы примем ваше предложение, барон!»